Вархаммер 40 тысяч. Вызов. Барон Эшлок из дома Лукарис восседал на троне в бронированном панцире своего рыцаря типа Искоренитель Гнетущая Тринодия. Он смотрел сверху вниз на своих врагов, копошащихся перед ним в грязи и не испытывал ничего, кроме презрения. Эшлок не потрудился узнать, как звали его противников. Они были червями лоялистами они были ниже его. Это все, что ему нужно было знать. Они прятались среди запутанных труб и перерабатывающих комплексов, заполонивших темные каньоны Сомбрии, посылая град лазерного огня и взрывчатки, разбивавшихся об ионный щит Эшлока. «Отвратительно!» – проворчал Эшлок. Нейронные разъемы передали его мысленные импульсы на узлы привода к гнетущей тринодии, И огромный рыцарь зашагал вперед. Серебристый дождь выбивал дробь по корпусу боевой машины и каждый шаг поднимал в воздух сверкающую воду под его колоссальным весом. Усилия мысли барон привел в действие лазерный деструктор своего рыцаря. Зловещие взрывы пронеслись среди солдат, перед ним разрывая топливные трубы и посылая струи пылающего прометия на тех, кого не задел залп Эшлока. Еще один шаг, и в сенсориуме барона запищали сигналы о приближении. Слева от него вспыхнула красная руна. С рыком он поднял когтистую перчатку своего рыцаря и ударил по скоплению мостков и трубопроводов выступающих из стены каньона. Падая, оно разлетелось в снопе искр, увлекая за собой кричащих солдат. Враг отступил в промышленные каньоны Сомбрии после неудачной попытки удержать хваленную линию обороны. Возможно, они рассудили, что вторгшиеся силы дорожат инфраструктурой мира, используя ее в качестве последней линии обороны. Они надеялись заставить рыцарей Лукариса и их союзников из Черного Легиона проявить осторожность и ограничить свое продвижение в тесноте каньонов. Эшлок предположил, что Черные Легионеры и их смертные прислужники могли бы заботиться о таких вещах. Он не соизволил поинтересоваться. Вместо этого он без промедления повел свои копья в каньоны, и они разбили и растоптали путь вперед, не обращая внимания на причиняемые разрушения. Новый шквал огня обрушился на ионный щит Эшлока. Инстинктивно он наклонил проекторы, чтобы лучше отразить поступающий шквал. Несколько выстрелов прошли насквозь, и он прошипел от тактильной отдачи, когда на панцире рыцаря появились дыры. Эшлок пробежался глазами по видеопотокам и заметил группы воинов в черных доспехах, окопавшихся за трубопроводом. Некоторые несли переносное тяжелое вооружение. Они уже перезаряжали его для повторного выстрела. «Железные руки!» – ухмыльнулся он. Они были более достойной добычей только горевал о том, что их было мало. Мысль снова привела в действие лазерный деструктор, и барон направил огонь вдоль линии фронта противника. Взрывы превратили в пар нескольких Адептус Астартес и вынудили остальных поспешить на борт ожидающих их транспортных танков. Пока машины мчались по грязи и серебристым лужам к следующей линии имперской обороны, призрачные голоса эхом отдавались в голове Эшлока. Духи трона ревели, призывая убивать и рвать на части, или насмехались над ним за скудность подношений. Усилием воли Эшлок прогнал их. Сейчас не было времени отвлекаться. «Сурак! а Сорок, противник снова отступает. Ряфнул он в Вокс. «Думают заманить меня! Накажите их за самонадеянность!» «Я, Я служу во имя Лукариса!» Единогласным хором произнесли двое крепостных. Эшлок чувствовал их подчинение. Ощутимые всплески обратной связи, исходящие от их шлемов механикум и покалывающие спину. Боевые псы выскочили из запутанных трубопроводов по обе стороны от отступающего врага. Меньшие по размеру, более быстрые и проворные, чем гнетущая тринодия. Они обошли вражеские позиции и теперь стремительно надвигались на космических десантных. Бич жертвы Сарака выстрелил из копья демонического дыхания, и танк космического десанта содрогнулся и остановился, когда мелто-луч прожег один из боков, выйдя из другого. Скакун Асарака кровавая пасть подскочил вплотную и взмахнул цепным когтем, опрокинув на бок другой. Пока пассажиры выбирались из дымящихся обломков, двое боевых псов топали и кружились, сокрушая железных рук или кровожадно разрывая их на части. Эшлок снова выставил и вражеский гравитранспорт испарился, оставив после себя только светящийся кратер, из которого с шипением вырывался мерцающий пар, когда дождь попадал на его поверхность. Только один транспорт добрался до следующей линии обороны противника, укрепленного перерабатывающего комплекса, громада которого преграждала проход через каньон впереди. «Значит, продолжаю!» С недовольством подумал Эшлок. Враг уже второй день отступал по этим каньонам, с каждой схваткой обескровливая рыцари Эшлока, но так и не остановив их. Когда битва закончится... У идолопоклонников будет много работы, чтобы вернуть поврежденным скакунам мрачное величие и разорвать на части тех, кто слишком изуродован, чтобы заслужить спасение. Дух машины, гнетущий триноги, издал низкий рык, эхом отразившийся от его кабелей и труб. Эшлок почувствовал, как рыцарь напрягся на ментальном поводке. Боевая машина отчаянно стремилась броситься на следующую вражескую крепость. Вместо этого Эшлок осадил своего скакуна и направил его вскачь в укрытие пылающей башни Эшафота. Другой ментальный импульс хлестнул по шлемам механикум его крепостных и заставил боевых псов повиноваться. Три рыцаря хаоса открыли ответный огонь, атакуя укрепленное святилище. Над головой сгустились темные тучи, и дождь с шипением хлестал все сильнее. Лазурная молния рассекала небеса. Ее сияние освещало темные фигуры. Силуэты птеротеней, похожие на изуроданные саваны. Когда они хаотично обрушивались вниз, атакуя защитников святилища. В духе трона механикум барона теряли терпение. Они побуждали его к действию, и он знал, что они правы. Требования кодекса были однозначны. Копью Обхорис, Барон взывает к вам!» Сказал он по Воксу, обращаясь к рыцарям своего копья. «Поведайте мне о достигнутом!» Первым ответил Тассилий из Девятого Ока, воздержавшись от Вокса в пользу проецирования своих мыслей непосредственно в разум своего хозяина. «Мы с Источником обрушиваем магию изменяющего на наших врагов, милорд, Они посылают множество танков, чтобы остановить нас, но мы уничтожаем их всех. Затем раздался суровый голос леди Равиль, чью пульсирующую ауспикрону Эшлок мог видеть всего в нескольких сотнях ярдов от него в каньоне, расположенном параллельно его собственному. Ничто не выстоит перед башней боли. Паразиты разбегаются перед нами от леди Улеты. Пилоты рыцаря типа Мнеистовый, Маргенштерн, Эшлок не получил ничего, кроме утробного рычания. Он холодно улыбнулся. Чтобы не вытворяли это сумасшедшее и ее закованный в броню зверь, врагу от этого было только хуже. Воистину, это звучало так, словно все его подчиненные преуспевали. Он мог бы вызвать огневую поддержку Равиль, чтобы расчистить путь, но сделать это означало бы признать слабость. Вместо этого Эшлок послал мысленные импульсы гнетущей ноги. Его воля распустилась подобно плети и подоткнула боевых псов в атаку. Земля сотрясалась под шагами рыцарей. Он видел впереди толпы вражеских солдат. Их бледные, испуганные лица в каждом проеме и за каждой импровизированной баррикады Он ненавидел их за слабость. Даже когда его скакон несся вперед сквозь шквал огня. Бич жертвы Сарака оступился. Привод одного колена был выведен из строя лазерным огнем. Эшлок оттолкнул боевого пса в сторону, от чего тот рухнул ничком. Вместе с кровавой пастью они ринулись вперед, и гнетущая тринодия, сломя голову, врезалось поврежденное здание, проломив его с помощью грубой силы. Десятки врагов были уничтожены одним ударом. Руны повреждения вспыхнули малиновым на манифольде эшлока, и он отмахнулся от них. Он прошел насквозь, кровавая пасть скакала рядом с ним Перед ним был последний участок каньона с высокими стенами, которые открывались в более широкое пространство за его пределами. Возможно, здесь они отыщут сердце вражеской обороны. Надежда укрепилась, когда Эшлок увидел эскадрон вражеских танков, выдвигающийся на позиции. Внезапно из-за пределов поля зрения Эшлока появился Оргенштерн. Эшлок. Слышал свирепые боевые кличи Леди Улеты, эхом раздававшиеся и звук с передатчиков, и сливавшиеся с ревом ее неистового. Первый несчастный танк был отброшен с такой силой, что его попросту разнесло на части. Второй был опрокинут на крышу одним из огромных когтистых кулаков в Маргенштерна. Затем последовал оглушительный энергетический всплеск, который прожег ионный щит Моргенштерна и напрочь оторвал ему руку. Неистовый пошатнулся, прежде чем он смог восстановить равновесие. В поле зрения появилась огромная бронированная фигура. Он вонзил вращающийся цепной меч прямо в лицевую пластину Моргенштерна, и оружие глубоко вошло в кабину позади. Когда клинок высвободился, колени Моргенштерна подогнулись, и рыцарь замертво рухнул на землю. Там, нависая над убитым товарищем, Эшлок увидел рыцаря, облаченного в безошибочно узнаваемые доспехи дома Таранис. Его цепной меч Женец взревел, когда лоялистский странник направил на него термальную пушку. Наконец, достойный соперник! Подумал Эшлок, а там, где есть один, по воле темных богов появляются и другие. Он подал питание на приводы гнетущей тринодии и почувствовал, как рыцарь перешел на скачущий бег. Вызов был брошен и барон Эшлок из дома Лукарис ответит.